Глава 18. Пес, мутации и душ. Как бы сильно я не был уверен в себе, драться с псом выше моего уровня, да еще голыми руками, у меня не было совершенно никакого желания. Однако у меня был с собой не только пистолет, но и трофейный, укороченный, модернизированный автомат Калашникова, Хрен с ним с опытом, пусть 5% получу, зато моя шкура останется целой. Тут уже не о выгоде идет речь, а как бы жизнь свою сохранить. Пес будто понимал, что я собираюсь сделать. Как только я потянулся к калашу, он сделал прыжок в сторону, затем еще один и скрылся в дыму. Я видел только на 7 метров, а мутант одним прыжком мог преодолеть это расстояние. Да, для своих габаритов и состояния Он был очень быстрым и ловким. К тому же я видел очень плохо в этом дому, примерно как под водой без маски. Вести бой в таких условиях было бы самоубийством. «Да я не тебе!» – буркнул я. Открылся интерфейс. Я быстро нашел нужный навык и улучшил его на два уровня. Мутация. Зрение. Уровень четыре. «Видение сквозь туман. Дистанция 12 метров. Уровень расфокусировки низкий. Отлично. 12 метров – это уже хоть что-то. Заодно перед выходом поднял себе немного стойкость и выругался, что не долечился до конца. У меня все еще не хватало 50 хитпоинтов до максимума. Здоровье 300 ОС из 350. Уровень расфокусировки после улучшения стал совсем минимальным». Я стал видеть в тумане почти так же хорошо, как и без него. Правда, пришлось проморгаться и немного подождать, пока глаза перестроятся. Пса я обнаружил как раз на границе своей видимости. Он ходил вокруг меня, изучая своего противника. А как только я его увидел, он снова отпрыгнул в туман. Откуда он знает? А хотя что тут знать? Заметил, что я смотрю прямо на него, вот и отошел». Ну, хотя бы одним прыжком не мог больше оказаться у меня перед носом. Пес выжидал и путал. Я уже устал крутиться и оборачиваться. Наконец он выждал момент, когда окажется позади меня, и прыгнул в атаку. Мой слух и шестое чувство работали на пределе, да и рефлексы не подвели. Я развернулся еще до того, как зверь приземлился метрах в пяти от меня. Короткая очередь. Три пули попали в грудную клетку, однако пробила кожу только одна – Мутан тут же развернулся и снова нырнул в туман. «У меня так может не хватить патронов. Нужно лучше целиться, а не стрелять от бедра. Только куда целиться? В голову?» «Она наверняка крепче стали. По глазам хрен попадешь в шею. Буду стрелять в шею, если он ее подставит». Пёс решил поменять тактику и начал бегать по кругу на большой скорости. Я не успевал реагировать на шум, и через десяток оборотов у меня закружилась голова». Мутант это как-то почувствовал, и, не сбавляя скорости, вылетел на меня. Я успел выстрелить несколько раз, но он таки добежал до меня, но не укусил. Несколько пуль угодило ему прямо в открытую пасть, отчего он издал странный звук. Что-то среднее между скулежом и рыком. Эдакий жалобный рык. Также, не сбавляя скорости, пес оттолкнулся от меня передними лапами и побежал обратно в туман. Меня же этот толчок отбросил назад и опрокинул на спину. Да еще и 70 хитпоинтов снял, о чем скромно сообщила система едва заметным сообщением. Нет, такой размен меня не устраивает. Нужно укрыться в подъезде или хотя бы спину таким образом прикрыть. Я побежал к ближайшему зданию по памяти, периодически оглядываясь и вертя головой во все стороны. Спокойно добежать монстр мне не дал и неожиданно выпрыгнул из дыма справа от меня. Еще одна очередь... Но на этот раз выстрелы его и не испугали. Мутант прыгнул снова, пытаясь меня опрокинуть. Я пригнулся, отпустив автомат и одновременно выпуская когти. Прошелся по брюху монстра, отчего он снова зарычал и убежал в туман. Получена новая мутация. А вот это интересно. Значит, не обязательно убивать этих тварей? Достаточно просто коснуться их крови. Разбираться, что за мутацией времени не было, так как пес снова выскочил на меня. Да еще и увернулся от автоматной очереди. Он просто прыгнул в бок, Однако нападать на меня не стал. причины тому были новые игроки, появившиеся во дворе. Я опасался, что на выстрелы сбегутся другие выжившие. Но выбора особого не было. Без автомата меня бы уже давно порвали на части. Незнакомцев было трое. Как полагается, в ОЗК и в противогазах. Вот только огнестрела у них не было. Один был сбитый, напичканный гвоздями и обмотанной цепью, другой с копьем, вроде того самодельного, что я мастерил только получше, третий вообще без оружия, но его я почему-то опасался больше других. Фонарики у всех были закреплены на голове, что освобождало руки. По движениям и самоуверенности было видно, что ребята не первоуровневые нубы, как минимум они уже не хуже того лучника из магазина. «Ты кто такой почему газ на тебя не действует особый навык просил мужик сбитый судя по голосу ему лет тридцать может больше страха не чувствуется но есть определенная агрессия и вам добрый вечер я тут с собачкой гуляю так что становитесь в очередь попытался отшутиться я слышь умник какая на хрен собачка ты что за бред несешь спросил второй более молодой парень и немного боязливый. Поэтому, наверное, выбрал копье, боится близкого контакта. Очень качественный бред, первосортный, можно сказать. «Да какой-то, давайте гасим его», сказала девушка без оружия. Я немного удивился. По фигуре можно было догадаться, она меньше ежопастей остальных. В меня тут же шарахнула молния, появившаяся у нее между рук. Одновременно сократились все мышцы, и на пару секунд меня парализовало. Парни подскочили моментально. Один лупанул меня, битый в живот. Я почувствовал, как гвозди пробивают мою кожу. Второй воткнул копье в ногу, а затем бейсболист толкнул меня плечом. Я завалился на спину, и только тогда меня начал отпускать спазм от электричества. В этот момент девка, стоявшая позади своих дружков, вскрикнула... а её крик перебил громкий и резкий рык пса-мутанта. Парни обернулись, но их подруги рядом уже не было. «Это чё такое? Чё за нахуй? Кобра, кобра!» «Я же говорил, с пёсиком гуляю!» прохрипел я, приходя в себя. Мне уже удалось нащупать спусковой крючок автомата и навести его на ближайшего противника. Им был парень с копьём. Он же и собирался меня добить, в то время как мужик вертелся в поисках подруги и орал ее имя. Я выстрелил в парня в тот момент, когда он замахнулся. Но у меня оставалось только два патрона. Они бы, может, и не убили игрока усиленного системой, однако газ сделал свое дело. И парень, крича от боли, упал на землю и затих. «Ах ты сука, ты че сделал, урод?» – зарычал на меня мужик. «Надеюсь, это был не его сын?» А хотя плевать. Таких тварей нужно истреблять независимо от пола и возраста. Однако мужик сумел меня удивить. Вместо тупого нападения и истерики, он использовал свой навык. Причем очень даже неплохой. Сначала его оружие окутало красноватое свечение, затем последовал запах. В этом я даже не сомневался. Однако у меня уже был наготове пистолет. И хотя я не мог встать и сражаться в рукопашную, Не было достаточно одного попадания. Но и тут все пошло не так, как задумывалось. Позади мужика появился песик, который с рыком на него набросился. Только бейсболист оказался очень быстрым и ударил пса светящейся битой с разворота. Да так сильно, что я услышал хруст костей мутанта. Псина заскулила, повалившись на землю, но была еще жива. Она хрипела и поскуливала, дергала лапами и пыталась подняться. «Ну, шавка поганая, за тебя, наверное, хорошенько опыта отвалят. Это тебе за кобру!» Прорычал мужик и замахнулся двумя руками. Его оружие снова неестественно засветилось. Я даже не сомневался, что этот удар добьет мутанта. Но мне почему-то было его жаль. Разумнее было дать мужику это сделать и только потом пристрелить. Но я... Спас опасную зверюгу, опередив удар битой своим выстрелом. «Урод!» – оборачиваясь, прохрипел мужик и упал. Он даже не орал от разъедающего все тело газа, просто прохрипел пару секунд через противогаз и затих. Тогда псу, наконец, удалось подняться. Первым делом он вцепился в живот мужику, поднял его на метр и принялся его трепать. Во все стороны полетели брызги крови, На землю свисали кишки. Пес парой движений перекусил бейсболиста пополам и злобно зарычал, сосредоточив взгляд на мне. Я попытался встать, но нога отдавала дикой болью и совсем не слушалась. Тогда я просто сел и повернулся к псу, держа его на мушке пистолета. Сколько у меня там патронов осталось? Я же так ни разу его и не перезарядил. Пока я размышлял о своих шансах выжить, Пес медленно подходил, глядя мне прямо в глаза. «Может, проще себе в голову выстрелить и не мучиться?» «Да хрен там. Пара патронов у меня точно есть, а еще когти. Если умру, продам свою жизнь очень дорого». Зверь, приблизившись ко мне на расстоянии вытянутой руки, замедлился еще сильнее. Он очень осторожно поднес свою морду к моей руке с пистолетом и понюхал. Он мог бы проглотить ее целиком, но вместо этого мутант немного склонил голову, будто кланяясь, а затем также медленно шагнул назад. Я с удивлением на это смотрел. Зверь на несколько секунд замер, а потом схватил в пасть лежащего неподалеку парня и побежал с ним прочь, прихрамывая и оставляя кровавый след. «И что это было?» — выдохнул я, не веря своим глазам. «Мертвецкая благодарность? Или он решил не рисковать?» «Ладно, надо сваливать отсюда поскорее. А то без патронов, раненых и почти без хитпоинтов я легкая добыча. А на стрельбу может еще кто-то прийти. Хотя любой нормальный человек, наоборот, будет избегать опасных мест. Я кое-как поднялся на одной ноге, опершись о бордюр, я копью того парниша. Боль была невыносимой». так это еще и с мутацией нервной системы, без нее я, наверное, получил бы шок. Копье я использовал в качестве трости и с его помощью доковылял до дома. В окне третьего этажа я заметил встречающих меня Рустама и Светку. Офигеть, это я теперь вижу до самого верха тумана? Круто! Учитывая, что люди даже с ультрафиолетовыми фонариками с верхних этажей меня не увидят, Рустам, похоже, меня заметил и спустился, чтобы помочь. К нему присоединился ямбал номер два. Меня чуть ли не на руках донесли до третьего этажа, а там Светка сразу принялась лечить ногу. «Лучше, наверное, с живота начать», — подсказал я. «А что там?» «Ух, блядь!» «Загробный, ты хоть раз можешь целым прийти? Блин, у меня маны столько нет. Ладно, будем лечить по старинке. Тут еще и зашивать надо. Блин, как ты вообще жив остался?» Пока света возилась с моими ранами, я старался отвлечься, затерявшись в интерфейсе. Самое время проверить, что там за мутации я получил. Да и сколько опыта удалось нафармить. Уровень 7. Опыт 50600 из 64000. Свободных очков характеристик 3. Свободных очков навыков 3. ДНК 54. Мутации. Дыхательная система. Уровень 1. В течение 30 минут вы можете обходиться воздухом с заниженным содержанием кислорода. Кроме того, слабые токсины и яды не вредят вашим лёгким. Мутация сосудистой системы. Уровень 1. Ваша сосудистая система лучше останавливает кровотечение и потерю крови. Даже серьёзные раны теперь менее опасны, однако большое количество таких ран может вас убить. Так, по опыту неплохо, тысяч на пятнадцать получается набил. Ещё столько же осталось. Это десятков пять, если трёхуровневые зомби. Много, конечно, но вполне реально. Ещё осталось несколько нераспределённых очков навыков и характеристик. Но я всё же приберегу их до появления нормальных боевых навыков. А вот мутации вообще шикарные. Одна мне позволяет полчаса обходиться без маски, а вторая, похоже, спасла мне жизнь. Такие раны для обычных людей смертельны, а я сумел выжить, да еще и сам добрался домой. Подумал насчет улучшения дыхательной системы. Неплохо было бы часа два вот так ходить без маски. Но очки навыков уж сильно жаль. Лучше вложить в когти, а дышать как раньше через маску, ну или противогаз. Благо у нас их теперь целая куча. босс мы голод еды нет много времени вывел меня из раздумий амбал я только понял что лежу на баррикаде а светка зашивает мое пузо я даже не чувствовал этого находясь под анестезией так сожрите недовольных ладно достой да ты совсем шуток не понимаешь короче в соседнем дворе куча тел и даже человеческие могли остаться тащите их в подвал и там хавайте «Только осторожней, там тузик опасный!» «Хорошо, спасибо, босс!» Амбал, довольный, ушел к своим ребятам. А я задумался, как же мне их прокормить, да и свою команду прокачать. А что, неплохо пока все складывается. Лучник, воин, хиллер и я, непонятно кто. ну пока сойду за танка». Я даже не заметил, как отключился, а проснулся уже на следующее утро. Света лежала рядом и крепко спала. Я не стал ее будить и пошел искать завтрак. Нога практически не болела, хотя еще пару исцелений провести придется. Ничего интересней колбасы с сухарями не придумал, но и это сойдет. Дальше заварил сразу три чашки кофе. Слил их в один литровый термос, найденный в одной палате, и занялся организацией безопасного места для фарма. Проще всего было бы сделать что-то вроде ловушки, в которую заходили бы зомби, а мы бы их безопасно убивали. Такое удалось сделать возле ворот. Даже строить ничего не нужно. Сами ворота достаточно прочные, а через решетку можно бить хоть топором, хоть копьем, не говоря уже о стрельбе из лука. Сереге вообще можно было из балкона второго этажа фармить. Вот только в больничке не было балконов. Мне все же пришлось укреплять ворота. Толпу из двух десятков зомби четыре петли не выдержат. Но сварочного аппарата в больнице я не нашел. Для этого пошел в город. Заодно решил поискать водяной насос. Ближе всего как раз находился самый крупный в городе строительный центр. Однако идти туда было опасно. Такие места привлекают всяких ублюдков. Вроде той банды демона. В другой стране был центр поменьше. Только не факт, что там есть нужные мне вещи. Решил не рисковать и идти туда, где безопасней. Тем более, что здоровья у меня только две сотни. Для страховки и переноски тяжести взял с собой Рустама. Этот зомби уже был шестого уровня и мог неплохо поддержать меня в бою. Но еще больше я рассчитывал на его чуйку. Добрались мы без происшествий. По пути убили пяток зомби низких уровней. В самом магазине тоже никого не было. Да и не настолько он интересен рейдерам, чтобы зачищать его. В основном здесь электроинструмент вроде перфораторов, болгарок и прочего. Были и сварочные аппараты. Причем достаточно современные, с автономным аккумулятором. Нашлись и насосы. Правда, мощность не впечатляла. Но нам многое не нужно. В общем, Рустама я нагрузил по полной. Сам же взял перф, болгарку, шуруповерт и катушку удлинителя. На обратном пути я заметил еще один генератор дыма, но приближаться к нему не стал. Не знаю, связан ли тот спецназ с разрушением капсулы, но второй раз лучше не рисковать. Может, оно и лучше, что весь город окутан этим дымом. Да, это создает трудности для большинства людей, но не для меня же. А почему меня должна волновать их судьба? Тем более, что они готовы убить меня ради крох, опыта и ДНК. Нет, я уверен, что остались и хорошие люди. Но для них тоже будет лучше, если город будет в дыму. Отсидятся себе дома, пока рейдеры и бандиты перебьют друг друга. Перенеся инструменты, я взялся за усиление ворот. Открываться они больше не могли, зато могли выдерживать целую толпу зараженных. Правда, крупного, развитого мутанта они не остановят. Первым делом позвал на прокачку Светлану. Долго ждал, пока та соберется. Затем провел ее мимо всех наших зомби во двор. Они уже настолько меня опасались, что их и прятать не нужно было. «И что мне делать?» «Пока просто жди. Сейчас я приведу толпу, может, даже раню их, а ты просто добивай». «Этот топор слишком тяжелый». «Можешь ножом или копьем, сама смотри». «В идеале еще кровь их трогать». «Я тебе уже говорила, что не буду этого делать». «А если я тебе айфон найду, потрогаешь?» «Я сейчас все еще про кровь говорю». «Фу!» «Да вы все сначала фукаете». «Перестань, а то я не буду тебя лечить». «А я тебя качать и защищать не буду». «А еще еду носить и успокаивать, когда у тебя истерики». «Это всего пару раз было». «Короче, чего я тебя уговариваю?» Это вообще-то тебе нужно, а не мне. Какая же ты неблагодарная. Я даже убивать их не хочу, только ради опыта это делаю. Можно я пистолетом буду это делать? Нет, там дикий штраф к опыту, да и слишком шумно. А ее сильно трогать нужно? Да блин, чтобы аж молекулы в кожу впились. Ну я серьезно. Нет, не сильно, достаточно коснуться кончиком пальца, наверное. Ладно... «Ты согласна потрогать я попробую но если меня стошнит да ничего не стошнит я в душ схожу перед этим или мы все еще про кровь ну рак а как я через костюм это сделаю ну можно после боя отнести их на третий этаж хотя слишком долго и тяжело и неизвестно сколько это возможность действительно после смерти зомби ладно там шанс все равно мизерный пока можно без этого Но если попадется прокачанный зомби, его обязательно нужно потрогать. «Фух, аж полегчало. Как ты собрался выйти, если ворота заварены?» «А вот это хороший вопрос. Нет, я, конечно, могу перелезть, но нужно придумать что-то поудобней. Ну да ладно, это потом». Включив на телефоне незнакомый мне рэпчик, я получил почти такой же эффект, как от Моргена – Прошелся по улице, собрал паровоз из двадцати зомбарей и перелез через ворота. Света уже была наготове в костюме в противогазе и с копьем. Мертвяки, увидев медсестру, как с ума посходили. Они трясли ворота, пытались их царапать, кусать, бить, но металл повредить не могли. Я же ранил их ударами когтей, а затем медсестра их добивала. На ее уровне много ей не нужно. Двух десятков хватило поднять два уровня. Однако я настоял, что этого будет мало, и привел еще столько же. Она взяла еще один уровень. Кстати, даже не ныла. То ли во вкус вошла, то ли понимала, насколько это важно. Затем она улучшила свои характеристики, прокачав исцеление и запас маны. Я же занялся водоснабжением, подключив насос к ближайшей скважине. Для большего удобства не хватало большого бака или нескольких размещенных на крыше. Но таковых у меня не было, так что я использовал те, что стояли в туалетах. Пять больших бочек литров по 200 в каждой. Соединил я их простыми трубами для отопления, которых в больнице было полно. Таким образом, у нас был запас в одну тысячу литров, который можно было пополнить нажатием одной кнопки. Плюс еще литров 300 находилось в бойлерах. В общем, вопрос с водой был решен, пусть и не без костылей. У нас было несколько спокойных дней. Мы занимались прокачкой, ремонтом и улучшением жилищных условий. Постепенно стаскивали в подвал топливо, а в холодильнике еду. Уже вроде даже притерлись друг к другу, и жизнь начала налаживаться. Но однажды случилось кое-что неожиданное. Во время одной из вылазок... Я решил зайти в пятерочку за нормальным пивом. В ближайших магазинах оставалось только моча в пластиковых бутылках. Стоило насторожиться необычно большому скоплению зомби в этом районе, но я не сильно удивился. А затем Рустам кого-то почуял. Я думал, это очередные герои, ведущие охоту на людей и жаждущие легкой прокачки, но не тут-то было. Пять человек вошло с главного хода Ещё столько же с запасного. Рустам успел спрятаться по моему приказу, ну а я вышел на свет фонариков. «Кто такой?» «Один здесь?» «Положи на хрен оружие». «Ты как без костюма в этом дыму?» Вопросы поступали от нескольких человек. Либо их лидер отсутствовал, либо в отряде все равны. «Мне на все вопросы отвечать или можно на выбор?» спросил я, снимая маску. «Ты еще шутить будешь?» Убрал на хрен автомат. «Да пожалуйста! Мне все равно патроны на вас жаль тратить. За окном я заметил движение, но без света фонариков. Мы здесь не одни. Это хорошо. Есть шанс уйти без лишних дыр в теле. Отвечай на вопросы». «Да он наполовину зомби, посмотрите на его глаза!» «Охренеть, надо его ученым доставить! Пакуйте, парня!» «Дон, давай потише, на улице какой-то движ», — заговорил женский голос. «Я даже удивился. Из-за кучи снаряжения и броника по ней не скажешь, что это женщина. Сам разберусь. Эй, ты куда полез?» «Да маме хочу позвонить, предупредить, что опоздаю на ужин», — улыбнулся я, включая на телефоне любимого зомбаками исполнителя. «Если сука на мне, теперь это сука богата». Тут мертвецы как с цепи сорвались и ломанулись к нам прямо через окна. Ну что, хотели опытов? Сейчас вам будет...